глава 16, в два часа коган собрался было пойти пообедать но грот его отговорил на улице все время скачут какие то казаки и анархисты я пытался добежать до угла купить сигарет но не смог они шли с черным знаменем казаки нет анархисты и еще они кричали да здравствует учредительное собрание М да «Зимние еще держатся?» «Стреляют!» «Стреляют, стреляют!» «Вы мне скажите, откуда они стреляют?» Поплиян так и не вернулся. И как бы в ответ на слова Когана кто-то постучал в дверь. «Кто там?» «Свои!» — ответил глухой голос. Коган посмотрел на грота. Грот на Когана. Из соседней комнаты вышли остальные бундовцы. «Что будем делать?» Спросил Коган. Да это же я, поплеян, и со мной еще один товарищ. Поплеян? А как мое имя отчество? Да Коган, Аркадий Аркадьевич. что еще за штучки-мучки? Отодвигай, сказал Коган. Если поплияна не взяли в плен, то это он. Бундовцы отодвинули шкафы, и в комнату вошел поплеян. За ним робко скользнул и остановился в уголке небольшой человек закутанный в башлык поверх солдатской папахи. Из-под башлыка выглядывали толстые запотевшие очки. Человек снял очки и протер их полой шинели. «Познакомьтесь, товарищ Розенталь из Зимнего», — сказал Поплиян. «Из Зимнего? Разве в Зимнем еще не большевики?» «Если помощь не придет вовремя, то будут большевики». «Я был в обкоме», — вставил Поплиян. Там товарищи держат связь с Москвой. Принято решение не завершать штурма, пока не начнется съезд советов, то есть до ночи. И еще. Попля наглянулся. Вроде бы свои. Еще, говорят, пропал Ленин. Что? Никто не знает, где Ленин. Юнкера его не задерживали. Больше того, Аврора на мели. Она же стреляла Не туда! Она попала в Смольный. «Вот дела», — сказал Коган. «А пока», — вставил человек из Зимнего, который был Розенталем, «пока наш долг — удержать Зимний». «Да», — подтвердил Поплеян. «В обкоме тоже так думают. По крайней мере, пока не загримируют нового Ленина. Или не найдут старого». «А если нет?» «Тогда», — Поплеян перешел на громкий шепот. Решено вызвать Кантемировскую дивизию и кончить дело. «А что мы можем сделать?» — удивился Коган. «Мы же маленькая партия и совсем не пользуемся влиянием в массах». «Сколько у вас здесь людей?» «Меньше десяти», — ответил Коган. «И в большинстве своем освобожденных от воинской повинности. Защищать родину — долг каждого гражданина Советского Союза» строго сказал Розенталь. «Оставьте здесь одного человека у телефона, а остальные пойдут со мной к Государственной Думе». В голосе Розенталя звучала сталь. Центральный комитет партии «Бунт» надел пальто и галоши и, взяв в руки зонтики, пошел к Государственной Думе. На улице было холодно и промозгло. Розенталь думал о Симеонове, который пошел в Смольный и исчез. Розенталь прождал его минут пятнадцать, скрываясь за углом Смольного института, но так и не дождался. Или Семенова взяли, или он изменил. На опустевшем Невском неподалеку от Думы бундовцев остановил казачий патруль. Нам в Думу, сказал Розенталь. Я из зимнего, а эти товарищи, то есть граждане, из партии бунт. Не положено, сказал казак. Давай отсюда. Тут уже были добровольцы. Старались проникнуть. «Что там у вас?» — спросил молодой жандармский урядник. «Просятся в Думу. А может, с бомбами?» «У меня есть мандат», — сказал Розенталь. «От Керенского». «А ну покажи!» Розенталь долго распутывал башлык, чтобы забраться за пазуху. Члены бунда переминались с ноги на ногу под пристальными взглядами казаков вот сказал резенталь наконец подписанное товарищем колобком комендантом зимнего у вас там должен адмирал один быть иван сидорович сказал урядник разворачивая мандат он с моей мамашей из одной деревни его нет сказал розенталь я его знаю он в самом деле из райкома он написал большой донос на гражданина керенского и сам повез его в москву ну ну сказал урядник. «Он уже тогда дерьмом был. На отца написал, раскулачили. А вам чего в Думе?» «Зимнему плохо, а сдавать его нельзя». «Это точно», сказал урядник и пропустил делегатов. Около Думы шла небольшая демонстрация правых сил, направленная в поддержку существующего режима. Казаки и полицейские равнодушно смотрели на демонстрацию. Они послушно охраняли врагов революции, но больших симпатий к ним не испытывали, как не испытывали контрреволюции симпатий и сами демонстранты. На 99% члены профсоюзов, ДОСААФ и общество охраны памятников. Розенталь велел своим бундовцам заняться поисками оружия, а сам поднялся в зал заседаний Думы. В этот момент депутат от меньшевистской фракции призывал покончить с кровопролитием. Розенталь послушал немного горячую речь меньшевика и подумал, что тот говорит дело. Слева зашикали. Центр и правые скамьи аплодировали. Розенталь обогнал следующего оратора и взбежал на трибуну. «Вы кто такой?» — спросил председатель. «Я делегат Зимнего», — сказал Розенталь. И слова эти произвели гипнотизирующее впечатление на думу. Такое выступление не было запрограммировано. Ни слова о нем не было в программках, задолго до этого розданных депутатам. «Граждане свободной России!» Неожиданно для самого себя словами Керенского начал свою речь Розенталь. «Зимний, в опасности. Вы не имеете права повторить ошибку семнадцатого года». «Что я говорю?» — мелькала между тем в его голове мысль. «Меня же возьмут прямо здесь, в зале». И Розенталю хотелось остановиться и убежать из зала. Но ни остановиться, ни убежать он не мог. Если бы его попросили объяснить, почему же он этого не сделал, он развел бы руками, потом снял толстые очки, протер стекла и сказал бы, «Знаете, такие бывают в жизни случаи. Там, в двух шагах отсюда, гибнут, защищая сокровища Эрмитажа, ваши товарищи, Раненые и убитые девушки и женщины, молодые люди, кандидаты и доктора наук, престарелые профессора, все встали на защиту Зимнего. Сам товарищ Керенский с винтовкой в руках отражает беспрерывные атаки под огнем противника. Только час назад одна из лучших женщин Зимнего, командир женского ударного батальона, замечательный общественник, мать и жена была тяжело ранена, отбивая у врага Катюшу из которой было сделано несколько роковых выстрелов по Зимнему, в результате чего безвозвратно испорчена картина Тинтаретта Снятие с креста». Негодующий шум прокатился по залу. Через полчаса Розенталь увел к Зимнему всех правых и центристских депутатов.